Зверобой с видимым удовольствием выслушал эту образную речь и не замедлил перевести ее белым девушкам, не понимавшим доловарского языка. «Вот это стоит всех индейских вампумов, и, признаюсь, я очень рад, что не обманулся в своем ожидании. Вообразите, Юдив, что заклятый враг предлагает вам отказаться от любимого человека и выйти за мужчину, которого вы презираете». Ваш ответ в таком случае, я уверен, был бы не лучше и не хуже этой выразительной и сильной речи. Пусть женщина говорит как чувствует, и слова ее всегда будут удивительно красноречивы. Теперь за вами очередь, юдив, что скажет белая девушка после красной? Хотя и то правда, что румяные ваши щеки трудно назвать белыми. Чингачгук и все индейцы прозвали вас Дикой Розой. Имя чудесное и оно принадлежит вам по праву». «Если бы все эти слова, зверобой, выходили из уст какого-нибудь крепостного офицера, я бы выслушала их с презрением», — отвечала Юдив, обрадованная искренним комплиментом. «Но я знаю, вы говорите то, что чувствуете, и язык ваш не способен к Напрасно, однако, думаете вы, что теперь очередь за мной». «Еще ничего не сказал Чингачгук», Да и не нужно, я заранее знаю его ответ. Впрочем, для порядка пусть и змей выскажет свою мысль. Чингачгук, так же, как его невеста, встал с своего места, чтобы придать своему ответу более достоинства и силы. Вахта говорила, скрестив руки на груди, как будто подавляя свое внутреннее волнение. Но великий змей протянул свою руку вперед с видом спокойной и величавой энергии. Вампум за вампум, посольство за посольство, да будет так. Слушайте все, что великий змей из племени Деловаров объявляет волкам, вой которых раздается в наших лесах. Не волки они, а жалкие псы с подрезанными хвостами и обрубленными ушами. Воруют они девушек, но не умеют их беречь. Чингачгук берет свою вещь везде, где ее находит. Не спрашивая позволения презренного бродяги, объяви этим подлым псам, что ла их должен раздаваться громче и сильнее, если хотят они накликать на себя охотников из племени магикан. Была причина доискиваться их логовища, когда в нем стерегли делаварскую девицу, но теперь они будут забыты, и я их презираю. Чингачгук оставляет вахту при себе и она будет варить для него застреленную птицу. Объяви мой ответ презренным Мингом. Браво, Ченгачгук! Я отнесу им твое послание и налюбуюсь вдоволь, как переположится весь их стан. Ну, Юдиф, ваша очередь. Гуроны непременно хотят получить от всех ясные ответы, кроме одной Гетти. Зачем же такое исключение, Зверобой? Гетти говорит иногда очень складно, Индейцы могут, конечно, придать некоторую важность ее словам, так как они вообще уважают слабоумных людей. И то правда. Говорите, Гетти, все, что у вас на уме, и я передам ваш ответ слово в слово.